Глава четвертая. На мой звонок дверь открыла женщина лет 35. Она была такой же несимпатичной, как и Алла. Было понятно, что это и есть ее родная сестра, к тому же старшая. Я объяснила женщине, кто я и зачем пожаловала в ее дом. Проходите. Грустно вздохнула она и отступила вглубь коридора, давая мне пройти. «Простите, а вас как зовут?» «Соня. Соня Малаева. Это я по мужу, как вы понимаете». Мы прошли в большую комнату, служащую у хозяев гостиной, и сели в глубокие кресла. Из кухни слышался мужской голос и смех детей. «Вы, очевидно, ужинали?» — спросила я. «А я вам помешала». «Ничего, я давно перекусила». А своим я дала по полной тарелке каши, без меня теперь поедят. Мы помолчали несколько мгновений, я рассматривала комнату, в которой мы сидели, а Соня изучала меня. В комнате были хорошие обои, неплохая мебель, никаких излишеств, только диван, два кресла, телевизор и небольшая горка. Так что вы хотели узнать конкретно? спросила Соня. И учтите, Полиция, я рассказала все, хотя... Что тут, собственно, рассказывать? В тот день Алла ушла в обед на работу. У нее была вторая смена, а домой вечером уже не вернулась. Соня всхлипнула, достала из кармана фланелевого халата салфетку и промокнула глаза. — Пожалуйста, расскажите мне про вашу сестру, — попросила я. Соня подняла на меня удивленные глаза. А что мне про неё рассказывать? Она моя младшая сестра. Жила у меня. Это наша с мужем квартира. Папа и мама живут в другом городе, а мы здесь, в Тарасове. Я работаю кассиром в магазине, муж в автосервисе. Мы с сестрой жили дружно, не ругались. Ну, если только по мелочам. Она мне за детьми присмотреть помогала. Господи, да я все это в полиции уже сто раз рассказывала. — Соня, а ваша бабушка? Я слышала, что она живет в старом, но хорошем доме, и свою квартиру завещала Алле. Женщина снова посмотрела на меня удивленно. Откуда у вас такие сведения? — Работа такая, — ответила я уклончиво. — Так э -э, как насчет бабушкиного наследства? Соня потеребила в руках салфетку. — Господи, ну что за люди! Все про всех знают! В это время в комнату зашла девочка лет двенадцати. Я отметила про себя, что на Соню она совсем не похожа. У нее были аккуратные черты лица и короткий прямой нос. «Мам, а где у нас сгущенка? спросила девочка капризно. «Какая сгущенка? прикрикнула на нее Соня. «Вы что, уже всю кашу съели? Или, как в прошлый раз, с кошкой поделились?» — Да всё всю чай собираемся пить. — Мам, ну где сгущенка — В холодильнике, на нижней полке. — Иди, иди, Аль, не мешай нам. Видишь, мы с тётей разговариваем. — А ты чай пойдешь пить с нами? — Потом. Девчонка скрылась за дверью, а Соня повернулась ко мне. — Старшенькая моя Алина. — Соня, а ваша сестра не говорила вам, на фабрике за ней никто не ухаживает? — А кому там ухаживать? Там же одно бобье работает. — Вообще-то там есть наладчики швейного оборудования. — Ах, этот, да, — говорила, — как его там не то огурец, не то кабачок. Одним словом — овощ. Господи, тоже мне жених. — А что, ваша сестра не отвечала ему взаимностью? — Алла, ему? Да вы что? Как вы могли подумать? Он же разведенный, алименщик, а она девушка. Соня сказала это таким тоном, что я поняла. Ее сестра была права в вопросе выбора спутника жизни и со всякими там непутевыми типами и алименщиками никаких дел не имела. То, что девушка Алла была далеко не первой красавицей города, к тому же разменявшей четвертый десяток, Соня, разумеется, скромно умолчала. «А как все таки насчет бабушкиной квартиры?» — напомнила я. Женщина посмотрела на меня тоскливо. «Далась тебе эта квартира!» — так и говорил ее взгляд. Но я отступать не собиралась. Если этот вопрос неприятен сестре пропавшей, значит, для этого есть причина. И если Соня хочет его замять, то моя задача наоборот — Все раскопать до самых ого-го и нифига себе. Квартира, она, понимаете, бабушкина квартира, а алла, она, понимаете, она живет в моей квартире, моей и мужа, мы вот здесь с ней живем. Это я как раз понимаю, с готовностью кивнула я, а про себя подумала, что она там себе бормочет, причем здесь ее квартира, точнее, ее и мужа. «Кажется, я поставила вопрос очень даже конкретно. Я хочу выяснить насчет бабушкиной квартиры». «Алла занимает вон ту комнату», — продолжала между тем Соня, кивнув в сторону коридора. «И мы хорошо друг с другом ладим, и у нас нет никаких размолвок». «Соня», — перебила я непонятливую хозяйку, — «вы мне скажите только одно». «Кому будет принадлежать квартира вашей бабушки после, извините, ее смерти?» И вновь она посмотрела на меня тоскливо. «А вы, извините, вообще имеете право задавать мне подобные вопросы?» От неожиданности я даже растерялась. «Простите, а что такого особенного я у вас спросила?» «Вопрос о наследстве...» «Послушайте, Татьяна, вас ведь, кажется, так зовут?» «Я вам уже сказала, в полиции я дала показания, на все вопросы ответила, все, что знала и о чем только догадывалась, им выложила. Так что вы от меня еще хотите, просто не понимаю. Какое отношение имеет наследство бабушки к пропаже моей сестры? Вы бы лучше саму сестру искали». Хозяйка надула свои некрасивые толстые губы и от этого стала еще более непривлекательной. — Поверьте мне, Соня, именно это я и делаю, — начала была я, но она меня быстро перебила. — Да где же вы ищете сестру? Вы как раз ее совсем не ищете. Вы сидите тут и задаете мне какие-то непонятные вопросы. — У меня такой метод работы, — терпеливо объяснила я. — Сначала я собираю информацию, разговариваю со всеми родными и близкими пропавших женщин, а также их сослуживцами. Выясняю, не было ли у кого мотива похитить их. А потом я анализирую все полученные сведения и делаю выводы. — Что? Мотивы похитить? Соня едва не подскочила в своем кресле. — Это вы мне говорите о мотиве похитить? Мне? Родной сестре? — Да я? Да мы? Мы с мужем? С родственниками? Мы тут же заявили в полицию. Мы обзвонили все больницы. Мы... Еще говорят, вы хотели познакомить вашу сестру с мужчиной, чтобы выдать ее замуж? Этот вопрос обескуражил Соню. Она уставилась на меня, удивленно хлопая своими бесцветными ресницами. Ну и что? Это, по-вашему, ненормально, что я хотела выдать сестру замуж? Али уже тридцатник стукнул к вашему сведению, а она у нас все еще в девках ходит, ходила. Или все еще ходит? Соня снова всхлипнула и быстро достала из кармана кухонную салфетку, которую незадолго до этого убрала. В это время в дверях показался мужчина того же возраста, что и хозяйка. Он был высок и симпатичен. Аккуратные черты лица и короткий прямой нос делали его почти красавцем. — Что за шум, а драки нет? — спросил он, останавливаясь на пороге комнаты. — Виктор. — Иди к детям! — скочила с кресла Соня. — А чего к ним идти? Они что, маленькие? Вон сидят себе в кухне, чай пьют, кашу твою, кстати, всю съели. Мужчина прошел в комнату и представился мне. — Виктор Малаев, муж Сони и, соответственно, зять Аллы. Я едва сдержалась, чтобы не уронить челюсть на грудь. — Муж Сони? — Вот этот высокий симпатяга с открытым веселым взглядом. Я покосилась на его некрасивую, большеротую супругу, вытирающую свой длинный веснущатый нос салфеткой. Она в этот момент тоже смотрела на меня, и стало ясно, что обе мы прекрасно поняли друг друга. Соня гордо вскинула голову и посмотрела на меня с вызовом. Я постаралась сделать вид, что все нормально, что я ничуть не удивлена таким открытием, и, в свою очередь, представилась Виктору. — Татьяна Иванова, частный детектив, расследует дело о пропаже женщин со швейной фабрики, в том числе и вашей родственницы. — Да, я кое-что из вашего разговора услышал. Соня в это время плюхнулась обратно в кресло. — Частный детектив, говорите? — — изумился Виктор, откровенно рассматривая меня. — Здорово! А кто вас нанял? Мы, например, не можем оплатить труд частного сыщика. У нас все-таки двое ждивенцев, а вы, как я слышал, дорого берете. Нашу алу, ищет полиция. — Мои услуги оплачивает сын одной из пропавших женщин, — объяснила я. — Виктор, раз уж вы появились и очень вовремя, можете ответить на мои вопросы, а то вашу супругу они почему-то напрягают. Мужчина сел на диван и с готовностью кивнул. — Охотно отвечу. — Почему это они меня напрягают? — возмутилась его супруга. Я проигнорировала ее вопрос. — Виктор, иди лучше помой посуду, а мы тут сами поговорим. Начала была Соня, но супруг отмахнулся. «Посуду и Алинка может помыть немаленькая. Как-никак уже тринадцатый год. А вы задавайте свои вопросы», — повернулся он ко мне. «Да я вот пытаюсь прояснить вопрос с бабушкиным наследством», — сказала я. «Только что-то он у нас никак не выясняется». «А что там выяснять? Квартира у бабушки есть, это факт. Правда, в старом жилом фонде, но очень, я бы сказал, приличная, большая, светлая комната». Два больших окна, потолок очень высокий. И кухня хорошая, и прихожая просторная. — И туалет в доме, — уточнила я. — Все удобства. — Уже хорошо. И кто же наследует это сокровище после бабушкиной смерти? — Как кто? — удивился Виктор. — Алла, естественно. — Соня, а ты что, не сказала об этом госпоже частному детективу? Виктор удивленно посмотрел на супругу, и та недовольно поджала губы, отчего они у нее превратились в две узенькие-приузенькие полоски, сделав свою хозяйку похожей на Буратино. — Еще не успела! — язвительно ответила Соня, стрельнув в супруга быстрым взглядом. Причем сказала она это таким тоном, каким обычно говорят шел бы ты отсюда, дорогой, и не вмешивался ни в свое дело». — Значит, наследница Алла, — подытожила я. — И завещание, как я понимаю, оформлено официально. — Естественно. У нас с мужем квартира, сами видите, есть. А та бабушкина отойдет сестре. — А в случае смерти Аллы, не дай бог, конечно, квартиру получите вы? — я посмотрела на Соню. А она потеребила салфетку и кивнула. — Ну да, я... Я же сестра, ближайшая родственница. — Понятно. Я перевела взгляд на Виктора. Он сидел на диване, закинув ногу на ногу, и смотрел на меня почти весело. — А вы, по-моему, совсем не огорчены пропажей вашей своячницы, — сказала я. Виктор округлил глаза. — Как это не огорчен? С чего вы взяли? Очень даже огорчен. — Да он место себе не находит, так переживает. Ступилась за супруга Соня. — А где вы были в тот вечер, когда пропала Алла? — спросила я. — Как где? На работе был, в автомастерской. — И кем вы там работаете? — Я специалист по электрике. У вас, Татьяна, машина есть? Я кивнула. — Если что, у вас с электрикой приключиться, милости просим. Виктор смотрел на меня открыто и искренне. Или мне так только казалось? «И этому есть свидетели?» — уточнила я. «Чему?» — не понял он. «Что я специалист по электрике?» «Тому, что в момент пропажи вашей своячницы вы были в автомастерской», — терпеливо объяснила я. «Татьяна, как вы смеете задавать подобные вопросы моему супругу?» — скричала Соня, покраснев от негодования. «А красный цвет ей не идет», — мелькнула у меня. С таким лицом она стала похожа на вареного рака. «Да ничего, ничего», — успокоил чересчур вспыльчивую жену Виктор. «В полиции меня спрашивали о том же, даже проверяли мое алиби, ведь это так, кажется, называется». «Да, в тот самый вечер я допоздна был в автомастерской, надо было срочно сделать одну машинку. Человек собирался в командировку, а у него там... Впрочем, вам это неинтересно». Так вот, мы с Архипычем до одиннадцати проторчали на работе. Все сделали. Он свои слесарные работы, я электрику. И хозяин машины был с нами, ждал. Так что у меня два свидетеля. — А домой вы во сколько пришли? — Примерно в половине двенадцатого. Алла в это время обычно была уже дома. — А она со второй смены в одиннадцать ровно приходила, — ставила свое слово Соня. «Ну, максимум минут десять-двенадцатого». «А вы?» – я посмотрела на хозяйку дома. «Я в тот день на работе была до шести. В шесть меня сменили, и я, набрав продуктов, ушла домой», – подчеркнуто любезно ответила Соня, но тут же сорвалась. «Почему вы, Татьяна, задаете нам такие вопросы? Вы что, подозреваете нас? В чем?» — Извините, но я просто обязана была спросить вас об этом. Мой метод работы... — А знаете, что я вам скажу? — встрепенулся вдруг Виктор. — Татьяна, мне кажется... — Нет, я совершенно уверен, что с и всё в порядке, и она скоро объявится. — Да, — изумилась я. — Интересно, а как же она может объявиться? — Не могу сказать, как именно, но вот чувствую, что она жива и здорова. «И совсем скоро мы ее увидим». Виктор смотрел на меня почти счастливым взглядом. «Это очень интересно. У вас что же интуиция так сильно развита?» спросила я. «Или открылся третий глаз?» «Не знаю, как именно это назвать, но то, что с алой все в порядке, я просто чувствую», заверил меня Виктор. «Вашими бы устами... Кстати, у Аллы были с кем-нибудь конфликты». Я имею в виду соседей или знакомых. — Ни с кем, — отрезала Соня. — И она ни с кем не встречалась в последнее время? — Нет. А среди тех, с кем она встречалась давно, более полугода назад, не было того, кто мог бы ей за что-то отомстить. Соня округлила глаза. — За что? — Ну, не знаю. Может, она отказала кому-то, а покинутый кавалер... «Ой, ну глупости вы говорите!» Соня расправила подол своего халата на коленях. Ни с кем она не конфликтовала. Она у нас вообще спокойная была, а кавалеры, если честно сказать, одним словом, не было у нее никогда никаких кавалеров. Алла была так разборчива. Скорее, женихи ей все больше попадались такие чересчур разборчивые и привередливые. Соня с любовью и нежностью посмотрела на своего супруга. Уж он-то у нее не был ни чересчур разборчивым, ни привередливым, догадалась я. Видный, симпатичный парень женился на абсолютно некрасивой девчонке, веснущатой, с длинным носом, большим ртом и низким лбом. Что ж, бывает в жизни и такое. Я встала. Спасибо вам за то, что ответили на мои вопросы хозяева поднялись. «А как же? Мы ведь тоже заинтересованы, чтобы вы нашли пропавших женщин. Там ведь и наша Алла». Соня снова всхлипнула, а я направилась к выходу. Когда дверь их квартиры захлопнулась за мной, я, оглянувшись на лестничные марши и убедившись, что в подъезде никого нет, тут же приложила ухо к замочной скважине. Я была просто уверена, что Соня сейчас начнет разборки со своим мужем. И не ошиблась. «Виктор, ты зачем ей про квартиру бабушки рассказал?» Донесся до меня сердитый голос хозяйки. «А что? Ты думаешь, она сама не знает? Распрашивает, Стало быть, в курсе. Все равно не надо было говорить». «Как не говорить? Сонь, ты что? Это сразу вызвало бы подозрение». Голоса стихли, должно быть, хозяева ушли в комнату, чтобы продолжить свои семейные разборки там. Впрочем, ругались они не так сильно. Я спустилась по лестнице и вышла из подъезда. Возле него гуляла с собачкой солидного возраста дама. Она стояла под фонарем, освещавшим вход в подъезд, а собачка бегала возле нее, не отходя на большое расстояние. — Раз уж посчастливилась встретиться с соседкой, — подумала я, — распрошу-ка её об Алле. — Извините, вы живете в этом подъезде? Дама подняла воротник темного пальто, закрывая шею от ветра, и охотно ответила. — Да, я живу в этом доме, и именно в этом подъезде уже более пятнадцати лет. Она сказала это таким тоном, словно в этом была ее большая заслуга. — Это очень хорошо, — обрадовалась я. — Частный детектив Татьяна Иванова, вы слышали о том, что ваша соседка Алла Вчеренко пропала? — Дама кивнула. — Разумеется. Кто ж об этом не слышал? Весь подъезд знает. — Ужас! Бедная девочка! — Так вот, я веду расследование этого дела. Я только что была дома у Аллы и разговаривала с ее сестрой и зятем. «Так вы были у этой колдуньи!» Ужаснулась дама, вытаращив на меня свои и без того большие глаза. «У какой колдуньи?» Не смогла скрыть своего изумления. «Простите, кого вы называете колдуньей?» «Ну, эту! Соньку Малаеву!» «А разве она...» <свят> У меня даже не повернулся язык повторить то слово, которым дама окрестила мою новую знакомую. «Колдунья, колдунья!» — страстно зашептала дама. — Даже не сомневайтесь, еще какая колдунья! — И у вас есть этому доказательства? — спросила я с сомнением, глядя на соседку. — Может, у этой собачницы с головой не все в порядке? — Есть! — Какие? — Железно-бетонные! — Это круто! Дама с собачкой, между тем, зашептала мне страстно. — А вы сами-то разве этого не заметили? «А, ну да. Вы сколько времени пробыли в этом доме?» «Несколько минут. Ну, полчаса, я так полагаю. А я знаю ее много лет. Здрасте, Елена Григорьевна!» Дама раскланилась с какой-то женщиной, вошедшей в подъезд. Потом взяла меня под руку и отвела чуть в сторону от двери. «Меня зовут Евдокия Поликарповна!» — негромко и доверительно сообщила она. «Я здесь давно живу, и, поверьте, очень хорошо всех знаю. Соня эта въехала сюда уже при мне. Тогда она еще не была Малаевой. Она была овчаренка и была не замужем. Вы ее видели?» «Видели. Вот скажите мне честно и откровенно. Такая, ну, прям, скажем, страшная на вид девушка могла подцепить такого красавчика, как Виктор, и даже выйти за него замуж э, естественным, так сказать, образом». Дама смотрела на меня пристально, я даже не знала, что ей ответить. — А, сомневайтесь, вот, — обрадовалась Евдокия Поликарповна, — и я о том же. — Да что я? Весь подъезд говорит, что она его приворожила. Да-да, тут дело не обошлось без какой-нибудь бабки, а поила она его, это копить дать. Женщина смотрела на меня победно. — Как, мол, я вас? Железно-бетонное доказательство? — А вы не допускаете, что Виктор полюбил Соню за хороший характер или за то, что она хорошая хозяйка? — спросила я. — Кто хорошая хозяйка? — изумилась в свою очередь соседка. — Сонька, золотая ручка? — Да не смешите меня. Хозяйка она никудышняя, это я вам точно говорю. Я сама была в ее квартире не раз и видела. — Здрасте, Алексей Игнатьевич! Евдокия Поликарповна широкой улыбкой раскланилась с входящим в подъезд пожилым мужчиной в кепке. Так вот, повернулась она опять ко мне, Сонька, золотая ручка, хозяйка очень плохая, и в доме у нее грязно. Если вы заметили, и с детьми она обращается плохо. А кем работает? Кассир в продуктовом магазине, а уж как с сестрой ругалась, весь дом слышал. Соня ругалась с Аллой. — уточнила я. — Да я это под присягой могу подтвердить. Ругались еще как ругались. — Из-за чего? — Да вот совсем недавно, незадолго до того, как Алла пропала, я проходила мимо их двери. Я вообще-то на первом этаже живу, но в тот день я поднялась к Ольге Владимировне. Мы у нее чайку попили, поговорили так душевно. Так вот, спускаюсь я к себе... А дело было уже к ночи, поздно, одним словом, в подъезде тишина. И тут я слышу из-за двери Малаевых шум, как будто спорит кто-то. Вы только поймите меня правильно, я никогда не подслушиваю под чужими дверями. У меня такой некрасивой привычки отродясь не было. Я с готовностью закивала, давая понять, что верю моей новой знакомой. «Так вот, я и слышу, как они ругаются». И речь идет о какой-то квартире. Простите, ругаются, кто именно? Сестры, эти Кикимры длинносы, прости, господи! Из-за квартиры? Да, я четко слышала, как раза три было сказано слово квартира. А что именно они говорили про квартиру? Вы знаете, Татьяна, из-за двери было не очень хорошо слышно. Евдокия Поликарповна посмотрела на меня виновато. — Что же, спасибо за очень нужные сведения. — А вы будьте с ней осторожны, — предупредила дамочка. — Я вам точно говорю, Сонька — колдунья. — А почему вы называете ее «золотая ручка»? — Потому что тянет к себе все, что только можно. — Да, — удивилась я. — И что именно она утянула? — Во-первых, мужа. Приворожила она его, приворотным зельем опоила. Этой гадалки гадалке не ходи. Тут же родила ему двух детей одного за другим. Куда он родимый теперь денется? Шустрая девочка, правда? Я еще вот что знаю. Квартиру эту, в которой они сейчас живут, родители сестер обеим дочерям купили. Они первоначально вдвоем в ней и жили. Только вот старшенькая, Сонечка наша, пошустрее сестрица казалось замуж умудрилась быстро выскочить и детей мужу родить и младшенькую то подтеснили она гримыка теперь в самой маленькой комнатке живет и я всегда знала недалек тот день когда алочку вообще из этой квартирки попросят вот оно и Евдокия поликарповна победно смотрела на меня вот мол я какая все знаю то есть сестры по вашему живут не особо дружно Да какое там дружно! Не ладят они между собой, я вам точно говорю. Сама слышала, как они ругались. И тому, что алочка пропала, лично я даже не удивляюсь. Женщина снова многозначительно посмотрела на меня. — А вы знаете о том, что у Аллы есть наследство, квартира бабушки? — Нет, — растерянно протянула женщина. — А что, бабушка ихняя того померла, что ли? «Пока нет. Я это к тому, что старшей сестре просто нет нужды наносить вред младшей. Она и так скоро уйдет в квартиру бабушки». Евдокия Поликарповна только хмыкнула. «Так ведь Сонька со своим стервозным характером и ту квартирку себе оттяпает. Как пить дать? Вот помяните мое слово».